Эпилог. Никогда не забывайте тех, кто вас всегда ждет и любит. Не отмахивайтесь от родных, отговариваясь бесконечными делами. Все в этой жизни проходит бесследно, но память не даст забыть. Она будет ковырять ваше сердце как самый жестокий палач, напоминая о том, как вы мало уделяли время своим родным людям, и нашоптывать вам что столько раз можно было сказать то нужное, что важно слышать каждому из нас, но дела оказывались важнее. Говорят, что в новогоднюю ночь исполняются любые мечты и желания. Я желаю вам их исполнения. Какими бы невозможными и чудными они вам ни казались? Уважаемый слушатель.